Глава третья. Перед лицом смерти даже верующие во Христа зачастую не переживают ничего особенного, а иногда подвергаются тяжелейшим искушениям. Первое. Некоторые верующие во Христа в смертный час внешне не переживают ничего особенного. О последних минутах доктора Лютера, скончавшегося в возрасте 63 лет, 18 февраля 1546 года рассказывают следующее. «Сердечная слабость все еще остается. Ему дают лекарство растирают теплыми полотенцами. Незадолго до кончины Лютер говорит окружившим его близким. Я ухожу в мире и радости. Благослови вас всех, Бог!» После этого он громко на латыни — произносит предсмертные слова нашего Спасителя, трижды повторяет скороговоркой «Отче, в руки Твои передаю Дух мой, Ты спас меня, Господи, истинный боже Скоро дыхание умирающего становится тише. Он чувствует себя спокойнее. Верный друг Йонас громко спрашивает его «Преподобный Отче, вы по-прежнему хотите умереть, веруя во Христа и в учение, которое вы проповедовали?» Слышно лишь последнее замирающее «Да». Затем он поворачивается на бок, кротко и мирно делает последний вздох. Сейчас 3 часа утра, четверг, 18 февраля 1546 года. А вот рассказ о меланхтоне, скончавшемся в возрасте 63 лет 19 апреля 1560 года. В день своей смерти он сказал врачу, что ему кажется великим изречение из римлянам 8. «Если Бог за нас, кто против нас?» Потом Меланхтон попросил прочитать ему отдельные места из Писания, и когда услышал слова из Иоанна 1, 12 о тем, которые приняли его верующим во имя его, «дал власть быть чадами Божиими», Он воскликнул, подняв руки и возведя к небу свой взор. «Эти слова непрестанно звучат в моей душе». Потом он несколько раз повторил молитву Христа за учеников. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе». Когда за несколько мгновений до смерти Меланхтону был задан вопрос, «Не нужно ли ему еще чего-нибудь для облегчения страданий», он ответил, «Ничего, кроме небес». После этого он кротко и тихо заснул, а затем отправился к Господу, которого он постоянно прославлял сердцем и устами, и у которого пребывает теперь в вечной радости вместе со всеми избранными. О. Г. Терстогене, скончавшемся в возрасте 72 лет 3 апреля 1769 года, пишут. в 1769 году Он, будучи почти 72 лет от роду, заболел водянкой, которая сопровождалась тяжелым удушьем и страхами. Но при всех этих тяжких страданиях он был совершенно покорен Божьей воле и ничем не выразил своего нетерпения. Для окружающих большим утешением была его детская уверенность в Боге, который решил забрать его из этого мира через страдания. Когда Терстеген пробуждался после краткой и беспокойной дремоты, с губ его срывался вздох, о Боже, о Иисусе, Иисусе сладчайший. Приходило все больше друзей, желавших еще раз увидеть умирающего. Последние слова, произнесенные им, были обращены к самому себе, «Бедный ты, неприглядный Лазарь, и все же святым ангелам не стыдно принять тебя». Потом он задремал. Из этой дремоты Господь нежно увлек его в вечность. 3 апреля в два часа ночи его сердце остановилось. Окружающим казалось, что вокруг них множество ангелов, которые с радостью приняли его душу и торжественно ввели ее в вечное царство блаженства мира и величия. Неизгладимое впечатление произвела полная веры, смерть Терстегена на широкий круг его друзей — Тысячи людей печалились о потере друга, но это была печаль полной благодарности за все то, чем он для них являлся. Юнг Штилинг писал, что со времен апостолов лишь немногие люди вербовали человеческие души в царство Господа с той же простотой и силой духа, как это делал Терстеген. А вот что рассказывают об Мно. скончавшимся 6 апреля 1856 года в возрасте 54 лет. Почти перед самой кончиной он произнес сейчас в конце моего земного пути. «Я начинаю просыпаться, ибо приближаюсь к месту вечного поклонения, где жизнь будет беспрестанной молитвой». Последние дни его были наполнены долгой и тягостной борьбой со смертью. Но каждую минуту покоя, которую давал ему недуг, он использовал либо для молитвы, либо для того, чтобы вославить доброту Господа и дать себе и своим близким утешение и силу толкованием какого-либо места из Писания. «Господь засыпает меня дарами любви», — говорил он. «Сейчас, когда я, как никогда раньше, чувствую свою недостойность», Меня в избытке окружают и любовь Божья, и любовь человеческая. Последний мой вздох может быть исполнен лишь хвалой и благодарностью. Агнец Божий, Тебе мы поклоняемся, в Тебе хотим и жить, и умереть, с Тобой страдать и в Твой покой войти. А вот что известно о Бетцеле, скончавшемся в возрасте пятидесяти шести лет, 8 июня 1917 года. В последний свой час он произнес, оглядываясь назад, «Я могу теперь сказать, что несказанно многим обязан ему. Не знаю, почему он прерывает мою жизнь на середине. Думаю, он сжалился надо мной. Он очень милостиво меня вел». Одна из его последних фраз была «Домой». «Пустите меня к моему Господу». Над могилой, по его настоятельному желанию, была прочитана первосвященническая молитва Христа из Иоанна 17 главы. О Келлире, известном евангелисте, скончавшемся в возрасте 69 лет 14 ноября 1925 года, известно, что в последние дни его жизни в медицинской клинике Фрейбурга Бог помог ему перенести страдания, вызванные болезнью. У смертного одра жена читала ему стихи «Утренний блеск вечности, прекраснейший Господь Иисус» и те строки, которые он сочинил сам и произнес над гробом своего сына. «Однажды тихим вечером я лягу, как в мягкую постель в твою ладонь. Укрой меня твоим благословением и пробуди в Отечестве моем». Эти слова Келлер произнес с радостной уверенностью в спасении. так он скончался. Второе. Бывает, что некоторые верующие в Христа в смертный час проходят через тяжелейшие искушения. Приведем некоторые примеры. О смертном часе Нокса, великого шотландского реформатора, сообщается следующее. В последний день своей жизни, 24 ноября 1572 года, Он еще раз попросил свою верную супругу прочесть первое Коринфянам, пятнадцатую главу, после чего воскликнул «Разве это не великолепный отрывок? О, какое сладостное и отрадное утешение давал мне всегда Господь этой главой!» В пять часов пополудня он попросил жену «Прочти мне еще раз то, что является фундаментом моей веры и якорем надежды». Она прочла, и после этого он впал в дремоту. Около одиннадцати часов вечера он глубоко вздохнул. «Никогда сатана так сильно и близко не приступал ко мне, как сейчас, во время дремоты. Он хотел, чтобы я разуверился в милости Божией. Но слава Господу, который дал мне достаточно силы погасить и эту огненную стрелу дьявола, словами Писания, что ты имеешь, чего бы не получил. Не я, но милость его во мне». Вот эта борьба закончилась победой, я уверен, что в скором времени без душевного страха перейду из этой жизни в блаженное бессмертие. Потом он глубоко вздохнул. Вот он пришел, после чего уже не смог говорить. Он еще раз глубоко вздохнул и скончался. Профессор и пастор Арнольд один из самых благочестивых и глубокомысленных авторов наших церковных песен, по словам Кнаппа, сказал своей жене, лежа на смертном одре, «Как хорошо! Ах, как мне хорошо! Ты видишь ангелов? Ах, как прекрасно!» Немного подкрепившись, он добавил, «Я вкушаю Бога в каждом кусочке хлеба». Но как бы близко Арнольд ни был привлечен к Богу, Ему все же пришлось пережить тяжелые испытания веры. Он был отведен в свою гефсиманию, и его супруге пришлось помочь ему встать на колени, так как он не хотел молиться лежа. «Отче мой, если, возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты, взывал он». За несколько часов до отхода, когда все уже думали, что Арнольд скончался, Он безщей либо помощи сел на постели и громко воскликнул «Живее, живее! Запрягайте и едем!» После этого он утих и кротко почил при молитвах и пении нескольких верных друзей. Это произошло в 1714 году, ему было 48 лет. Ринг, пастор евангелической лютеранской общины в Эберфельде, пишет Некоторые чада Божье перед кончиной проходят через тьму внутреннего суда, иногда очень глубокую, но сам конец всегда возвышен, даже если человеческим глазам открывается немногое. Так Хоффакер, проповедник Вюртембергской церкви, умерший в 1828 году в возрасте всего 30 лет, во время своей последней тяжелой болезни часто был близок к унынию. но он не поддавался искушению, так как Господь удерживал его от этого. Часто он бормотал, одолеваемый страданием, «Довольно, Господи, возьми же мою душу». Когда в последние сутки беспокойство все сильнее стало теснить ему грудь, он несколько раз попросил окружающих умолять Господа о его скорейшем избавлении, но потом его снова наполнил покой. В совершенно ясном сознании, радостно и искренне повторяя слова молитв и прощального благословения своих близких, он скончался кротко и в мире, как человек, о котором с большим основанием, чем о многих других, можно сказать, это тот, который пришел от великой скорби. Он омыл одежды свои и убелил их кровью Агнца. Его последним словом было имя того, кого он любил всей душой, кого его отходящий дух обнял, как стоящего уже совсем близко. Беата Штурм, вюртембергская тавифа, которая и на смертном ложе сохраняла веселость самообладание, в последнюю ночь перед кончиной была приведена на многочасовой, неожиданно суровый по человеческим меркам суд. Когда старинный духовный друг Беаты, Ригер, навестил ее на следующее утро, она сказала ему — Как серьезно сегодня ночью испытывал меня Бог, как тщательно исследовал мою совесть. Ах, как хорошо, что все зависит от одной Его милости. Мне пришлось бороться, пока не наступила заря, но и я, как Иаков, получила благословение моего Спасителя Иисуса Христа. Слабеющим голосом она попросила Ригера передать привет друзьям, и вскоре уста, произнесшие так много благословляющих слов, умолкли, и она кротко почила. Сам Ринг умирал тяжелой смертью. Об этом написано в начале его книги, о которой мы уже упоминали. Господь испытал и его в горниле страданий. В последний год земного странствования Ринка мучили тяжкие боли в нижней части живота, из-за которых он быстро терял физические и душевные силы. Ему хотелось бы дольше трудиться на земле для Господа и особенно проповедовать. Мысль о том, что в активном возрасте ему придется навсегда прекратить щедро благословляемую деятельность, была для него поначалу непереносимой. Когда на какое-то время Ринг был лишен чувства близости Бога, он затрепетал от страха и стал молиться. Однако Господь даровал ему спокойствие, терпение, детскую простоту и вскоре щедро наделил его отрадным ощущением своей близости. Когда Ринг понял волю Бога, он стал говорить своим близким и друзьям «Не задерживайте меня больше». 18 января 1881 года в возрасте 59 лет Он отошел к своему Господу, которого так сердечно любил и к которому так пылко стремился. Обретшая избавление после многочисленных трудов, умиравшая от тяжкого недуга зиви кинг все же нашла утешение на смертном ложе, когда ей прочли Псалом 41. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, боже После этого она сложила ладони и проговорила «Господи, Господи». С этими словами Амалия испустила дух 1 апреля 1859 года в возрасте 63 лет. О тяжкой кончине Фрей сообщается «Жизнь, полная волнения и трудов для Царства Небесного, подошла к концу». и уже угрожающе надвигались вечерние тени. Элизабет исполнилась 64 года, когда ее стал одолевать тяжелый нервный недуг. Ей пришлось пройти через великие скорби, но даже во время тяжелейших испытаний она могла сказать «Спаситель, мой свет, моя жизнь, моя радость и надежда на вечность». Все темнее становилась долина, по которой ей приходилось идти, но она крепко держалась за своего Господа. Настали дни тяжких страданий. Элизабет обратилась к окружающим. «Пусть никому из вас не выпадет пройти через это огненное горнило, и все же мои страдания облегчены его милосердием. О, как обильна его милость!» В другой раз она говорила, молитесь за меня. Борьба тяжела, но он со мной. Ее последними словами были «О Господи, помоги мне и поддержи Твою слугу». Потом последовали часы беспамятства, и ранним утром, когда яркое солнце встало из-за моря, на берег которого выходили окна ее покоев, свет земной украл. указ для неё она узрела царя в его великолепии и страну лежащую вдали это случилось 13 октября 1845 года ей было 65 лет автор этой книги часто стоял у смертного ложа тех кого Господь удостоил своей благодати и переносил вместе с ними их тяжелые и мрачные искушения. Мы боролись и молились сообща до тех пор, пока сквозь тьму сомнений и угасания веры не прорывалось яркое солнце Иисус Христос, и, умирающий тихо и спокойно, мог перейти в великую прекрасную вечность. Смерть – великое и славное событие для того, кто идет к Иисусу. Разумеется, и над Божьими детьми при переходе в мир иной сгущаются тени. Келлер часто говорил, иногда Бог укладывает спать своих детей в темноте. Третье. Еще несколько примеров из недавнего прошлого, свидетельствующих об этом сиянии и великом утешении, несмотря на жестокие предсмертные мучения. О графе фон Лендерфштейнарт, казненном 4 сентября 1944 года, сообщается. Накануне казни в 1944 году он со скованными руками написал жене. «Только пережив все это лично, когда смерть уже стала реальностью и уклониться от нее невозможно, человек может понять, что все не так уж плохо». Одна лишь помощь Божья, которой я всегда просил у Него и которую Он оказывал щедрой мерой, дала мне силы перенести все напасти так, как до этого я и подумать не мог. Происходит полная перемена, прожитая жизнь постепенно совершенно исчезает и начинает действовать совсем иные законы. Полковник фон Ренне, казненный 12 октября 1944 года, пишет своей матери 11 октября 1944 года. Сам я вот уже неделю со дня на день ожидаю смерти. Сегодня, например, думаю, что умру завтра, и спаситель по безграничной милости своей избавил меня от всякого страха. Я молюсь и размышляю целыми днями совершенно спокойно и почти исключительно о Нем. Спать я ложусь рано и с молитвой, спокойно и крепко сплю всю ночь, как ребенок, а проснувшись, сразу же обращаюсь к Нему. И при этом я абсолютно свободен внутренне, и, кроме того, исключая мысли о моих близких, я совершенно счастлив. Да я знаю, что миг смерти — это одновременно и первый миг пребывания в Его блаженном покое. Думая таким образом, я уже много дней спокойно и свободно ожидаю отбытия в свой небесный дом с твердой уверенностью, что последние краткие события также будут озарены его неописуемой милостью. В последний день своей жизни уже у Эшафота полковник фон Ренне написал своей жене следующую записку. Вот сейчас я вернусь к нашему Господу в полном спокойствии и уверенности в спасении. Если бы ты знала, с какой невообразимой верностью Он поддерживает меня в этот миг, ты тоже была бы спокойна и готова ко всему в твоей тяжелой жизни. Он даст тебе силы на всё. Граф фон Мольтке написал в последний день своей жене. Дорогая, сначала я должен сказать, что последние сутки в жизни ничем не отличаются от любых других. Я всегда воображал, что человек чувствует один только страх, что он говорит себе «Вот солнце заходит для тебя в последний раз, часы лишь дважды дойдут до двенадцати, вот в последний раз ты ложишься спать». Ничего подобного нет. Может быть, я немного не в себе? Да, я не могу не признать, что нахожусь прямо-таки в приподнятом настроении. Только прошу Господа, чтобы Он сохранил меня в этом расположении Духа, потому что для плоти, конечно, легче умирать так, как милостив был ко мне Господь. Пусть даже мои слова прозвучат слишком эмоционально. Я полон благодарности Ни для чего другого просто не остается места. Из сообщения работавшего в Китае миссионера. Одного китайского христианина, это было всего несколько лет назад, ожидала казнь через обезглавливание. Палач сказал ему, «Тебе осталось жить еще пять минут». Человек тот достал из шкафа — эта сцена происходила в его доме — свою лучшую одежду, надел ее. Удивленный палач спросил, зачем он это сделал. Наверное, он еще не встречал приговоренного к смерти, который надел бы праздничную одежду, узнав о своей скорой кончине. Какое же объяснение дал ему этот человек? Он ответил, «Через пять минут голова моя упадет под твоим топором. Но ведь это не конец». Только тогда для меня все начнется. Я буду с Господом. Ты подумай, всего пять минут, и я увижу моего царя. Это самый большой праздник для меня. Так почему же мне не надеть ради этого праздничной одежды? О том, как возникло зеркало радости вечной жизни. В июле 1597 года в городке в Вестфалии разразилась чума, унесшая за несколько месяцев больше 1400 человек. В то время как вокруг свирепствовала страшная болезнь священник Николай, день и ночь молился и, размышляя, углубился в создание статей о вечной жизни. Тогда он и сочинил песни, «Пробудитесь, глаз зовет, и как прекрасно сияет звезда по утрам», а также записал некоторые мысли для блаженного и живого утешения. Так возникло «Зеркало радости вечной жизни» — одна из лучших назидательных книг евангелического христианства. В то время как люди вокруг жили с унынием в душе и страхом в сердце, как будто полумертвые, Николай был утешен Господом и мог поделиться этим утешением с другими. В месяце разгула чумы он пережил время блаженного введения вечности. Он видел, как община верующих с радостью спешит навстречу своему небесному жениху Иисусу Христу, и как его невеста вступает с ним в покое радости, а в сердце у него прозвучала просьба «Немедле столь долго! Жду тебя с нетерпением!» Вывод. Хотя смерть еще не устранена, над христианами она все же не сохранила свою полную власть. Библия воспринимает смерть серьезно, и мы не можем спорить с ней. Смерть есть нечто совершенно противоестественное. Она пришла к человеку как погибель и наказание за грех, ибо возмездие за грех – смерть. Читаем мы в Римлянах 6.23, а в Якове 1.15 говорится «А сделанный грех рождает смерть». Но мы могли бы спросить, разве Христос своей смертью на Голгофе не отменил этой мрачной власти греха, за которым неминуемо следует смерть? Разве Он не избавил нас от власти дьявола? В Евреям 2.14 говорится, что Он смертью Своей лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавил тех, кто от страха смерти всю жизнь был подвержен рабству смерти. Разве не так сказано в Писании, и не о том же мы читаем во втором Тимофею 1.10, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие? Разве не это произошло на Голгофе? А какими замечательными словами Павел восхваляет в послании Ефесянам величие воскресения Иисуса Христа, которое во всей полноте возродило все, что было потеряно из-за грехопадения Адама? На это мы можем ответить лишь следующее. То, что обретено нами благодаря жертве Христа, еще не может стать очевидным для всех. Царство Божие – не явится сейчас перед глазами восхищенного мира во всем своем блеске. Новая жизнь детей Божьих сокрыта со Христом в Боге до той поры, когда Господь вернется во всем своем величии. Так уж Ему угодно раздавать свою милость, скрывая свое величие от неверующих, но раскрывая его перед верующими, свидетельствуя об истине внутри их сердец. Царство Божье не простирается до обновления тела во время земной жизни. Оно является внутренним царством Духа и лишь с новым приходом Спасителя будет открыто всему свету. Ибо мы живем здесь только верой, не имея возможности видеть Его. Поэтому в период между первым и вторым пришествием Спасителя Господства Смерти не устранено видимым для всего мира образом человекам положено однажды умереть. Евреям 9.27. Но власть и жало смерти потеряли свою силу для тех, кто в этой земной жизни доверился Христу и подчинился Его власти. Для тех, кто пребывает в нем, хотя они тоже умрут, смерть по сути своей уничтожена, как написано во 2 Тимофея 1.10, явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие. Эти слова звучат через весь Новый Завет. Смерть лишена власти». Смерть побеждена. Но и лишенная власти смерть должна, как и все другое, служить чадом Божьим на благо, быть для них приобретением. Как говорит Павел в Филиппийцам 1.21 «Смерть – приобретение». Конечно, в глазах человеческих смерть верующих также выглядит печально, так как слабости и боль при таких болезнях, как рак и артрит, мучают и их. Со стороны кажется, что нет никакой разницы между тем, как умирают безбожники и как умирают верующие в Бога. Но она есть. Разница эта так же велика, как пропасть между адом и небесами. Для сознательных безбожников смерть — это погружение во мрак, в стихию Божьего гнева. Большим заблуждением является мнение, что если один умирает без особой борьбы — то его смерть блаженна, если другой, напротив, отходит в мир иной в тяжелейшей борьбе, то душа его не принадлежит вечности. Для божьих детей смерть означает рождение на их небесной родине. В Псалмах 115.6 говорится «Дорога в очах Господних – смерть святых его». Вдумаемся, то, что в этой жизни является возмездием, и плата за грех обращена Иисусом Христом для верующих в Него в нечто прекрасное. Смерть святых является для Господа чем-то дорогим, потому что теперь Он может взять их к Себе, приблизить их к Своей славе. Все изложенные в предыдущих главах указания на продолжение человеческого существования после смерти имеют свой особый смысл. Они являются попытками проложить путь к знанию о вечной жизни. Их цель – показать, что размышления и непредвзято понятые факты свидетельствуют о существовании незримого мира и, таким образом, о реальности жизни после смерти. Окружающий нас видимый мир ни в коем случае не является единственным, Мир незримый, повсюду пронизывает воспринимаемый нашими чувствами космос. Существование невидимой сверхчувственной реальности указывает на совершенно иные формы бытия, которые уже сейчас влияют на нашу жизнь. И вот Хоркель делает из этого вывод. Поэтому моя смерть вовсе не бессмысленна. так же, как и моя жизнь никогда не была бессмысленной. Мое «я» таковым и остается, правда, перешедшим в новое личное бытие, при котором все зависит от того, как обстоит дело с моей совестью и нашел ли я путь ко Христу. Наше личное, несмешиваемое с другими «я» не отнимается у нас в момент смерти. Да, смерть — это разбойник, — вырывающая у нас из-под ног почву по сусторонней реальности. Но она не ведет нас в ничто, даже если бы мы и захотели этого. Нет вообще никакого ничто, а есть Бог, наполняющий всё во всем. Это ничто может быть лишь продуктом неверного человеческого мышления и, следовательно, его отчаяния. Итак, хотя наши наблюдения и свидетельствуют о существовании незримого мира, но разум и чувство не могут объяснить нам смысл и значение подобного опыта. Это может сделать лишь живая вера во всемогущего Бога. А без живой веры в Бога не может обойтись никто. Даже умнейший мыслитель и величайший ученый Но как найти такую живую веру? Ее можно обрести лишь открывшись живому Богу. Только впуская солнечный свет в свое окно, ты можешь увидеть солнце и то, что от него исходит, свет, тепло. Точно так же обстоит дело и с верой в живого Бога. Насколько человек в своей жизни открывается вечному и божественному, настолько он постигает глубину Божьего величия. Если он ежедневно упражняется в послушании и вере, внимая Божьим мыслям, изложенным в Библии, уповая на Его благодать, то внутренний мир такого человека становится богаче, он возрастает в познании, Тогда даже в тяжелейшем страдании Иисус останется его радостью. Бог дает своим детям мир и покой. Он заботится о них и в большом, и в малом. Он заключил с ними вечный завет любви. Ни одного из них Он не теряет из вида к каждому протягивает свои оберегающие отцовские руки он открывает им мысли своего сердца доверяет им свои планы относительно вечности позволяет им беспрепятственно приходить к нему днем и ночью он наделяет их внутренней красотой которая возвещает о будущем совершенстве он проживает вместе с ними их жизнь в радости И в горе. Разве не странно было бы думать, что все это дано на каких-то семьдесят-восемьдесят лет, а потом человек угасает как светильник тот самый человек, который вступил в такие близкие отношения с Богом? Разве настоящая любовь могла бы допустить разрыв столь тесных сердечных уз, обладая могуществом сохранить их навсегда? Человек знает, что вечную жизнь он получил не благодаря себе или силам этого мира. Она вложена в его сердце Богом. Она останется там и сделает его незаметную земную жизнь богатой и счастливой, наполнит чудесным смыслом все его мысли и дела, его чувства и волю. Едва ли такой человек захочет встать и встать, на место неверующего.